Пелом Гренвилл Вудхаус. Брачный сезон. Роман, перевод с английского, Бернштейн. Москва, АСТ, Острель, 2010 год. Глава 1 Должен признаться, что накануне того дня, когда предстояло ехать отбывать срок в Деверил холле у меня на душе было, если и не так, чтобы уж совсем тяжело,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 Значит, он из тех хаддоков. Да, сэр. Покойный отец мистера Хаддока женился на покойной мисс Флоре Деверил. Когда они оба еще не были покойными, надеюсь, брак этот невестиной сестры считали отчасти мезальянсом. Девериллы — старинный местный род. Как и многие другие старинные роды, В настоящее время обедневший. А, -а, -а понятно. Хаддок, хотя не такой денежный мешок, каким мог бы быть по отцовской линии, оплачивает счета. Совершенно верно, сэр. Ну, я думаю, все же средства ему позволяют. Этот холодок должно быть настоящая золотая жила, а дживс. Я тоже склонен так думать, сэр.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 Почва какая песчаная? Обзор широкий? Да, сэр. Кормежка? Ничего? Вполне, сэр. Перейдем к персоналу. Имеется миссис Хаддук? Нет, сэр. Молодой джентльмен Холост. Вместе с ним проживают пять теток. Пять? Да, сэр. Девицы Шарлотта, Эммелина, гаррет и Мертл дэверилл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 Он полагал, что его будет сопровождать мисс Бассет, но она в последнюю минуту переменила свои планы и отправилась погостить в лиственницы, в Уимблдон-Коммон, к школьной подруге, недавно пережившей неудачу в любви. По мнению мисс Бассет, ей надо поднять настроение. Положим, я не представлял себе, каким образом присутствие Мадлен Бассетт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 С первого взгляда было заметно, что вошедший действительно находится в подавленном состоянии.